Глава 56. Златоокий. Тишину в общем зале постоялого двора Винный ручей нарушал лишь скрип пера Перина. Кроме него и аэрама в помещении никого не было. Стояло позднее утро, и на половицах под окнами растеклись солнечные лужицы. Но с кухни не доносилось запахов готовящейся пищи. Во всей деревне не был разожжен ни один очаг, ни один костер. Лудильщик, порой Перин сомневался, следует ли по-прежнему называть такая рама, но ведь человек не перестает быть самим собой от того, что вооружается мечом, стоял у стены возле входной двери и глядел на Перина. Чего он ждет? На что надеется? обмахнув Перов маленькую чернильницу... Перин отложил третий лист бумаги и взялся за четвертый. В дверь просунулся Бан Алсин. Он беспокойно потирал пальцем свой большой нос. «А ильцы вернулись», — произнес он ровным голосом, хотя нервно переминался с ноги на ногу. «Тролоки идут из юга, из севера. Тысячи тролоков, лорд Перин». «Не называй меня так», — рассеянно отозвался Перин не отрывая хмурого взгляда от страницы. Он не умел находить нужные слова, не умел говорить вычурно и красиво, что так нравится женщинам, и писал то, что диктовало ему сердце. Снова обмакнув перо в чернильницу, юноша добавил несколько строчек. «Я не стану просить у тебя прощения за то, что сделал. Не знаю. Может, ты и простила бы». Но я об этом не прошу. Ты для меня дороже жизни. И не думай, будто я тебя покинул. Увидишь на небе солнышко, знай, это я тебе улыбаюсь. Услышишь, как шелестит ветерок в ветвях цветущей яблони. Это я шепчу, что люблю тебя. Моя любовь останется с тобой навсегда. Перин. С минуты он всматривался в написанное. Конечно, хотелось сказать больше и лучше, но тут уж ничего не поделаешь. У него нет нужных слов, да и времени тоже. Аккуратно присыпав свежие чернила песком и отряхнув листы, он бережно сложил их и написал с наружной стороны для фейли. Собрался было дописать башир, но спохватился и написал Айбара, хоть и не знал. Берут ли в Салдеи жены фамилии своих мужей? Так принято не во всех землях. Но раз уж она вышла замуж в двуречье, придется ей мириться с двуреченскими обычаями. Перин положил письмо на каминную полку. Может, она и вправду его когда-нибудь прочтет. И расправил широкую свадебную ленту, чтобы она, как положено, свисала на отвороты кафтана. Предполагалось, что он будет носить красную ленту семь дней, чтобы каждый встречный узнавал в нем молодожона Я постараюсь, — тихонько пообещал Перин, глядя на письмо. После свадьбы Фейли пыталась вплести ленту в его бороду. И теперь он жалел, что воспротивился этому. — Простите, лорд Перин, — Бан продолжал топтаться у двери, — и не расслышал. Айрам жевал губу. Вид у него был напуганный. — Ну что ж, — промолвил Перин, — пора заняться делами. — Может, письмо как-нибудь попадет к ней в руки, — думал он. — Вдруг да попадет. Взяв со стола лук, Перин приладил его за спину. Топор и колчан уже висели на поясе. — И не называй меня так, — бросил он бану. Возле постоялого двора его дожидались спутники, сидевшие верхом на конях. вил Алсин, уперев древков в стремя, держал над головой дурацкое знамя с волчьей головой. Не так давно вил наотрез отказывался таскаться с флагом, но теперь уцелевшие спутники из числа первых, присоединившихся к Перину, считали это своей почетной привилегией и ревностно ее оберегали. Сейчас вил восседал на коне со знаменем в руке, с мечом на поясе, луком за спиной и идиотской гордостью на лице. Эрин расслышал, как Банн, взбираясь в седло, бросил кому-то из своих товарищей. Он холоден и спокоен, как замерзший пруд. Может, сегодня будет не так уж плохо? На лужайке, образовав тесный круг в пять или шесть рядов глубиной, собрались женщины. Над их головами развивалось другое красное знамя с волчьей головой. Побольше, чем у вилла. Пять или шесть рядов женщин, сбившихся плечом к плечу, с насаженными на длинные древки косами, вилами, топорами и здоровенными ножами для разделки мяса. А в центре круга, за их спинами, сбились в кучку детишки. Все дети Эммондова Луга. Уперенно комп отступил к горлу. Вскочив в седло, он, ощущая запах страха и тревоги, медленно поехал вдоль рядов, отыскивая Марина Алвир, Дейс Конгар и других из круга женщин. Элзбет Лухан держала на плече позаимствованный у мужа молот, а прихваченный у белоплачников после бегства из плена шлем сидел на ее голове кривовато из-за толстой косы. Нейса Айлин крепко сжимала в руке длинный широкий нож, а за пояс ее было заткнуто еще два таких же. «Мы сами это задумали», — заявила Дейс, скидывая на глаза с таким видом, будто ожидала, что он примется спорить, и собиралась настоять на своем. В руках она держала насаженные на длиннющий шест вилы. И «Если троллоки где-нибудь прорвутся...» У вас, мужчин, дел будет по горло, а мы, глядишь, и сможем вывести детишек из деревни. Те, что постарше, знают, что делать. Да и лес им знаком, они ведь частенько там в прятки играли. Глядишь, и выручим ребятишек. Те, кто постарше. Мальчики и девочки лет по тринадцать 14 держали за руки детишек, уже умевших ходить. А спеленутые младенцы были привязаны у них за спинами. Юные девушки стояли бок о бок с женщинами. Баде Коутон обеими руками сжимала топор, а ее сестра Элдрин — рогатину с широким наконечником. Отроки лет 15 стояли у частокола вместе с мужчинами, или с луками и стрелами наготове сидели на крыше. Лудильщики толпились в центре круга вместе с детьми и подростками. Оружия у них не было, и драться они не собирались. Но за спиной у каждого взрослого была корзина с двумя младенцами, а многие вдобавок держали малышей и на руках. Перин покосился на замершего рядом с его стременем Айрама. Райан и Ила стояли обнявшись. На Перина они не смотрели. Глядишь, и выручим ребятишек. Жаль, что все так вышло. Уперенно запершило в горле, и ему пришлось откашляться. Он, конечно, не рассчитывал на такой исход, но, как не ломал голову, выхода придумать не мог. Ведь даже если он пожертвует собой, отдавшись на растязание тролоком те не прекратят убивать людей и опустошать двуречья. Что так, что эдак, конец один. «Я обманул Фейли, это нехорошо. Но другого выхода у меня не было. Пожалуйста, поймите, я не мог поступить». «Не дури, Перин!» — оборвала его Элсбет. Голос ее звучал грубовато, но смотрела она с теплой улыбкой. «Неужто ты думаешь, что мы ждали от тебя другого?» Державший тяжеленный тесак Марин... Свободно рукой погладила его по колену. Любой мужчина, заслуживающий того, чтобы женщина готовила ему пищу, поступил бы именно так. «Спасибо!» Перин даже испугался, какой хриплый у него голос. Не хватало еще раз как девчонка. Наверное, они считают его идиотом. «Спасибо!» «Вас бы я обманывать не стал!» Но другого способа отослать ее у меня не было. Фелли нипочем не уехала бы, пойми она, в чем дело. «Ох, Перин, Перин!» — рассмеялась Марин. Несмотря на все, она еще могла смеяться. Ему бы хоть половину ее отваги. Да мы раскусили твою хитрость еще до того, как посадили ее на лошадь. И, сдается мне, она тоже сообразила, что к чему. Женщины частенько делают вовсе не то, чего бы им хотелось? — Лишь бы угодить вам, мужчинам. А теперь езжай, — твердо закончила она. — Тебе есть еще чем заняться. А здесь мы и сами управимся. Это дело круга женщин. Перин ухитрился улыбнуться в ответ. — Конечно, госпожа Марин, прошу прощения. Я знаю, каково приходится тем, кто сует нос в женские дела. — Женщины по-доброму рассмеялись. Перин повернул ходака и выстроившиеся колонны с задержавшим знамя вилам, спутники последовали за ним. Юноша жестом подозвал Бана и Телла. «Если дело обернется худо», — промолвил он, когда они подъехали с обеих сторон, — «спутники должны будут вернуться сюда и помочь женщинам. Но...» «Никаких «но»,» — оборвал Перин Телла. «Делайте, что вам сказано. Если придется туго, спасайте женщин и детей. Ясно?» Молодые люди кивнули. Неохотно, но кивнули. «А как же ты?» Перин оставил его вопрос без ответа. «Айрам, и ты держись, спутников». Молодой лудильчик шагавший между ходаком Перина и мохнатой лошадкой Телла, не поднимая глаз, ответил «Я буду там, где будешь ты». Айрам говорил негромко и просто, но Перин понял, что настаивать бесполезно. Этот малый все одно поступит по-своему. Хотелось бы знать, сталкиваются ли с подобными трудностями настоящие лорды. Возле западного края лужайки, выстроившись в стройную, сверкающую колонну по четыре, Стояли белоплачники. Должно быть, они полночи начищали свои доспехи Дэйн Борнхольд и Джаред Байер направили коней навстречу Перину. Борнхольд держался все для прямо, но от него разило яблочном бренде. Байер взглянул Перину в глаза, его костистое лицо исказилось в еще более злобной, чем обычной гримасе. «Я думал, что к этому времени вы уже займёте позиции», — промолвил Перин. Борнхольд молчал, уставив в гриву своего коня. Байер выждал момент, а потом, скривившись, процедил. «Мы уходим от роде тени! Уходим сейчас!» В рядах спутников послышался негодующий ропот. Но человек с запавшими глазами обратил на него не больше внимания, чем на потянувшегося к мечу Айрама. «Мы прорвемся сквозь ряды твоих приятелей к сторожевому холму и соединимся там с нашими товарищами!» Уходят. Перин был потрясен. Четыре сотни воинов покинут Эммондов Лук. Пусть они чужаки, незваные гости, но лишиться в такой момент четырех сотен прекрасно вооруженных и обученных воинов которые согласились. Борнхальд согласился. Оборонять деревню обозначает расстаться с надеждой на спасение Эммондова луга. Их надо удержать. ходок словно уловив настроение всадников, скинул голову и захрапел. Неужто ты до сих пор считаешь меня приспешником тьмы, Борнхальд? После стольких схваток «Разве ты не видел, что троллоки пытаются убить меня, как и всякого другого?» Борнхольд медленно поднял голову и затравленно взглянул на Перина полуостекленевшими глазами. Руки в стальных перчатках судорожно сжали по воде. «Думаешь, я не знаю, что эту деревню и чистоколом-то огородили до твоего прихода? Ты даже к этому руки не приложил, разве не так?» Я не собираюсь оставаться здесь и смотреть, как ты будешь скармливать троллокам своих земляков. Когда все будет кончено, ты станцуешь на их телах. На их, но не на наших. Я хочу дожить до того дня, когда тебя, отродье тени, постигнет справедливая кара. Чтобы успокоить ходака Перин погладил коня по шее. Этих людей необходимо задержать любой ценой. — Вам ведь нужен я? — Хорошо. — Помогите нам, и когда будет покончено с троллоками, я ваш. — Нет! — выкрикнули в один голос Бан и Тел. Спутники загудели. Айрам ошарашенно уставился на перина. — Пустые слова! — усмехнулся Борнхальд. Ты уверен, что все, кроме тебя, погибнут, и некому будет улечить тебя во лжи? Если ты сбежишь, то правды не узнаешь. Разве не так? Я сдержу свое слово, — твердо и спокойно произнес Перин. А вот если ты сбежишь, то, скорее всего, уже никогда не сможешь меня отыскать. Но, Коля, охота. Уноси ноги. Беги и постарайся забыть о том, что здесь творится. Ты вроде бы твердил, что явился сюда защищать людей от троллоков? А сколько народу погибло от троллочьих лап с тех пор, как твои воины объявились в двуречье? Моя семья не первая и не последняя. Беги или оставайся, если ты еще не забыл, что ты человек. А коли трусишь, Борнхальд, Так взгляни хотя бы на тех женщин. У любой из них больше храбрости, чем у всей твоей аравы в белых плащах. При каждом слове Борнхольд вздрагивал, как от удара. Перину показалось, что он того и гляди с седла свалится. Однако Дейн выпрямился и, вперев в юношу, взгляд прохрипел Мы остаемся. — Но, милорд Борнхольд! Попытался возродить Байер. «Я же ясно сказал! Остаемся!» Рявкнул на него Борнхальд. «Пусть мы сложим здесь головы, но совесть наша будет чиста!» Он вновь повернулся к Перину и, брызжа слюной, выкрикнул. «Мы остаемся! Но знай о троде тени! Рано или поздно я увижу твой конец! Ты умрешь! За мою семью! За моего отца! Я увижу твой конец!» Рывком развернув коня, он поскакал к своей колонне. Байер свирепо оскалясь, уставился на Перина, но ничего не сказал и последовал за своим командиром. — Ты ведь не собираешься выполнять это обещание? — с тревогой спросил Айрам. — Ты просто не можешь. — Мне надо проверить, все ли готово, — сказал Перин, будто не расслышав вопроса. Он сильно сомневался, что обещание придется выполнять. Шансов остаться в живых почти не было. Времени совсем мало. Ударив каблуками в бока ходока, Перин поскакал к западной околице. За чистоколом лицом к западному лесу стояли мужчины с копьями, алебардами и насаженными на древки косами, приспособленными для боя Харалом Луханом. Сам кузнец в кожаной безрукавке, с такой же косой, насаженный на жардину в восемь футов длиной, тоже находился здесь. За спинами копейщиков установили четыре катапульты, и рядами выстроились лучники. Абел Коутон медленно обходил ряды, стараясь перемолвиться словом с каждым. Подъехав, Перин пристроился рядом с Абелом и тихонько сказал Мне доложили, что они идут и с юга, и с севера. Будьте начеку. Непременно. И я готов быстро перебросить половину своих людей на подмогу, куда потребуется. Они еще увидят, что двуреченцы не такая легкая добыча, — добавил он с ухмылкой. Точь в точь, как у его сына. К немалому смущению Перина люди приветствовали его громкими возгласами. Золотоокий, золотоокий. Лорд Перин Златоокий. Эх, надо было пресечь это с самого начала. Южнее располагались позиции Тема. Седовласый кряжистый фермер двигался чуть ли не как страж, с поразительной для его возраста легкостью и волчьей грацией. Тем держал руку на рукояти меча и не улыбался но слова его почти не отличались от того, что сказал Абел. — Мы двуреченцы куда крепче, чем иные о нас думают. Мы тебя не посрамим. Здесь же находилась Алана. Она хлопотала над камнями, предназначенными для катапульт. Неподалеку, в своем меняющем цвета плаще, сидел на коне Айван, стройный как клинок и настороженный как ястрик. Несомненно, страшно меревался держаться поблизости от Аланны и сделать все, чтобы она уцелела. На Перина он почти не смотрел. Зато Айсседай проводила юношу оценивающим взглядом. Даже руки ее замерли над камнем. Земляки приветствовали Перины громкими криками. Там, где частокол сворачивал на восток от постоялого двора, располагались отряды Джона Тейна и Сэмюла Кро. Перин предупредил их о необходимости быть на чеку и в ответ услышал примерно то же, что от Тема и Абела. Джон, облаченный в проржавевшую в нескольких местах до дыр кольчугу, видел дым, поднимающийся там, где стояла его мельница. А длинноносый с лошадиной физиономией Сэмюл Был уверен, что вдалеке полыхает именно его ферма. И то, и другой полагали, что день будет нелегким, но были полны решимости и тверды, как камень. Сам Перин решил, что будет драться на северной окраине деревни. Теребя свадебную ленту, он всматривался вдаль, в сторону сторожевого холма, куда ускакала Фейли. «Лети, Фейли, лети на волю!» сердце мое. Он и сам не знал, почему выбрал именно это место. Не все ли равно, где умереть? Считалось, что здесь командует Бран, но, завидев Перина, мэр в стальном шлеме и обитый металлическими пластинами кожаной безрукавки, подбежал к нему и отвесил поклон, настолько низкий, насколько позволяла комплекция почтенного мастера Алвира. Рядом, Закрыв лица черными вуалями, стояли чад и гаул. «Стояли бок о бок», — подметил Перин. «Кажется, между ними возникло нечто, заставившее забыть даже о кровной вражде их кланов». Лойл держал два топора, какими пользуются лесорубы. В его ручищах они казались крохотными. Остроконечные уши Агир напряженно торчали. Широкое лицо было угрюмо. «Уж не думаешь ли ты, что я брошу тебя?» — спросил Агир, когда Перин предложил ему последовать за Фейли. Уши Агир обиженно надломились. «Нет, Перин, с тобой я пришел, с тобой и останусь». Неожиданно он рассмеялся, так гулко и раскатисто, что задребезжали тарелки. «Возможно, я тоже попаду в предание». В общем-то, мы такими делами не занимаемся, но я думаю, что иагир может оказаться героем. Это шутка, Перин. Я пошутил. Почему бы нам с тобой и не посмеяться, ведь фейли упорхнула из этой западни. Какие уж тут шутки, Лоэлл, пробормотал Перин, припомнив сейчас тот разговор. Объезжая ряды, он старался не слышать приветственных восклицаний. «Ты настоящий герой. Хочешь ты этого или нет?» Агир ухмыльнулся в ответ и устремил взгляд на открытое пространство за частоколом Колышки с белыми полосками, вбитые в землю через каждые 100 шагов, последние в 500 шагах от оборонительной линии помечали расстояние для лучников. Дальше... Лежали вытоптанные троллоками в прошлых атаках ячменные и табачные поля, разделенные низкими каменными оградами. А за ними роща, сосны, мирты и дубы. А лица многих и многих, стоявших в строю людей, Перин знал с детства. Плотный Эвард Кендвин и худощавый Пэт Алкаар находились среди копейщиков. Светловолосый Буэль Даутри, мастеривший луки, понятное дело присоединился к стрелкам. Были там и дородный седовласый Джак Алсин, и его лысый кузен вид, и морщинистый долговязый, как и все мужчины в его роду, Флан Левин. Джайм Торфин и Хью Марвин, побывавший с Перином еще в мокром лесу, не присоединившиеся к спутникам, как будто они стыдились того, что тогда не угодили в засаду. Элам Даутри, Даф Аэлин, Ивин Фингар, Харри Коплин со своим братом Дарлом, старый Байли Конгар, брат Мельника Берин Тейн, толстый Атан Дирн, имевший уже взрослых правнуков, Кеврим Алзар, плотник Тук Падуин, Заставив себя прекратить пересчитывать знакомых, Перин поехал туда, где возле одной из катапульт под бдительной охраной, восседавшего на своем жеребце Томаса, стоял Иверин. Пухленькая оседая в невзрачном коричневом платье, окинула взглядом Айрама и лишь потом повернулась к Перину и приподняла бровь, словно спрашивая, что ему нужно. «Меня несколько удивляет то, что вы и Алана до сих пор здесь», сказал он вряд ли стоит рисковать жизнью ради сомнительной возможности отыскать нескольких способных девчонок и даже ради того чтобы держать на привязи таверина а по-твоему мы именно этим и занимаемся сложив руки на груди склонив голову на бок верен немного помолчала и добавила нет все- таки я думаю что нам не следует уходить ты очень интересен для изучения Так же как Ирант по-своему и молодой Мэт, если бы я могла разделиться на трое, то, наверное, следовало бы за вами день и ночь, пусть даже для этого пришлось бы выйти за каждого из вас замуж. У меня уже есть жена. Слова эти звучали странно, странно и приятно. У него есть жена, и она в безопасности. Да, есть. Слова Верин прервали размышления Перина. «Но ты еще не знаешь, что значит быть мужем за Рене Башир?» Она потянулась к висевшему на поясе Перина топору. «Когда ты собираешься сменить его на молот?» Уставившись на Айси Перин непроизвольно заставил ходака попятиться на шаг и лишь после этого задумался над ее словами. «Он не знает, что значит быть мужем Фейли?» когда откажется от топора? Что она хотела этим сказать? Что ей известно? «Изам!» Гортанный громовой рев сотряс воздух, и на поля за пределами досягаемости луков лавиной хлынули тролоки. Тысячи звериных рыл, рогов, клювов, перьев, море черных доспехов с шипастыми оплечьями и налокотниками, трезубцы, кривые мечи, копья с крючьями и топоры. Командовали этой свирепой ордой мурдралы сидевшие на конях цвета ночи. Их черные, как вороного крыло плащи, неподвижно свисали с плеч даже во время скачки. — Изам! — Интересно, — пробормотала Верин. Верин тоже отметил, что троллоки впервые кричали нечто членораздельное. Правда, он все равно не знал, что это значит. Стараясь выглядеть спокойным, Перин разгладил свадебную ленту и направился к центру двуреченских рядов. Спутники с следовали за ним. Ветерок шевелил знамя с волчьей головой. Айрам обнажил меч и держал его обеими руками. «Приготовиться — Приготовиться! — скомандовал Перин, удивившись, что голос его не дрожит. — Изалм! — черный вал воем покатился вперед. Фейли в безопасности остальное не имело значения. Перин не позволял себе смотреть на лица стоявших по обе стороны от него людей. Такой же дикий вой донесся из юга. Троллыки атаковали с двух сторон одновременно, прежде такого не бывало. Но фейли ничто не угрожает. На четыреста шагов, Стрелки подняли луки. Забывающая черная лавина неслась вперед. Ближе. Ближе! Стреляй! Из-за неистового рева тролоков нельзя было расслышать, как разом щелкнули спущенные тетивы. Но град, оперенных гусиными перьями стрел, расчертив небо, хлестнул по окольчуженной черной волне. Пущенные из катапульт камни взорвались в гуще врагов, поражая их огнем и острыми осколками. Стрелы и камни косили передние ряды троллоков, и те попадали под сапоги и копыта, напиравших сзади. Упало и несколько мурдраалов, но даже это не смогло сдержать неистовый натиск. Троллоки рвались вперед, по телам своих сородичей. Место каждого павшего занимали новые и новые – Казалось, им нет числа. Командовать стрелками не было нужды. Вторая туча стрел взлетела, когда первая находилась еще в воздухе. Вновь обрушились на врага тяжелые стрелы. Следом прочертила небо четвертая волна, пятая. Камни, превращавшиеся в огненные шары, летели один за другим со всей быстротой, с которой взводили катапульты. Верин металась от одной катапульты к другой, заряжая камни силой. Но жаждущие человеческой крови чудовища, выкрикивая что-то на непонятном языке, неудержимо приближались. Люди, стоявшие у чистокола, уперли в землю древки и изготовились к рукопашной. Верин почувствовал холодок внутри. Он видел за прокатившейся троллочей ордой усеянную мертвыми и умирающими землю, но ему казалось, что их очень мало. Жеребец под ним нервно пританцовывал и тревожно ржал, но рев троллоков заглушал даже конское ржание. В руке юноши оказался топор. Солнечный луч блеснул на стальном полумесяце. Еще не наступил полдень. Сердце мое, навеки с тобой, Фейли. Он успел подумать, что на этот раз Чистокол, наверное, не... Даже не замедлив бега, передний ряд троллоков налетел на заостренные колья. Многие чудища истошно взвыли от боли, но сзади, насаживая их еще глубже, напирала нескончаемая лавина. Троллоки лезли и лезли под черным кольчужным спином убитых. То и дело падая, но кипящая злобой волна захлестнула Чистоколу. Последние стрелы были выпущены почти в упор. Дальше в дело пошли копья, алебарды и самодельные рогатины. Лучники стреляли в нечеловеческие морды через головы своих товарищей. Мальчишки посылали стрелу за стрелой с крыш. Дикие крики, стоны, вой троллоков и ляск стали. Все смешалось в безумном кровавом хаосе. Двуреченцы сражались отчаянно. Но под напором врага их линия обороны медленно подалась назад на дюжину шагов. «Если строй будет где-нибудь прорван...» «Отходим!» — скомандовал Перин. Уже истекающий кровью троллок с кабаньем рылом проложил дорогу сквозь ряды копейщиков, с ревом нанося направо и налево удары с широким кривым мечом. Топор Перина раскроил ему голову. Коток попятился и заржал, но ржание его потонуло в грохоте боя. «Отходим!» Дарл коплен схватился за бедро, пронзенное копьем, с древком толщиной в запястье. Старый Байли Конгар подхватил раненого одной рукой и попытался оттащить его назад, неуклюже отбиваясь рогатиной. хари коплен бросился на выручку брату, размахивая алебардой. Рот его был разинут словно в беззвучном крике «Отступаем между домами!». Перин не был уверен, услышали ли его приказ в этом кровавом хаосе, передали ли его по линии, но под чудовищным натиском троллоков, двуреченцы, медленно, неохотно, шаг за шагом начали отходить. Окровавленные топоры в могучих руках Лойла вращались, как крылья ветряной мельницы. Рядом с ним мрачно нацеливал свое копье Бран. Шлем с головы мэра был сбит. Венчик седых волос окрасился кровью. Томас с седла вырубал мечом пространство вокруг Верин. А из седай лишилась лошади. Волосы ее растрепались. С ладони верен срывались огненные шары. И троллоки вспыхивали, словно проспаленные факелы. Но и это не могло их сдержать. Двореченцы пятились, теснясь вокруг ходока. Гаул и Чаад сражались спина к спине. У Девы осталось только одно копье, а каменный пес кромсал нападавших широким тяжелым ножом. Назад! Люди оттягивались от укреплений по всей линии обороны, чтобы не дать троллокам зайти с флангов. Отступая, они отчаянно отстреливались, но врагов было слишком много назад. Неожиданно огромный тролль с бараньими рогами бросился на крупп ходака, пытаясь стащить перьен на седла. Не выдержав двойного веса, конь повалился на бок, придавив и едва не сломав своему седаку ногу. Перьен тщетно пытался замахнуться топором, когда толстенные, больше чем у агир волосатые лапы потянулись к его горлу. Но тут троллог взвыл и обмяк, повалившись на Перина. Меч Айрама рассек ему шею. Сраженный троллог еще дергался, истекая кровью, когда лудильщик плавно развернулся и пронзил насквозь другого. Морщась от боли, Перин с помощью старавшегося подняться ходока освободился от тяжеленной туши. Но времени вскочить в седло у него не было. Он едва успел откатиться в сторону. В то место, где только что находилась его голова, ударили копыта черного скакуна. На бледном, безглазом лице появился зловещий оскал. Исчезающий свесился с седла, и как раз когда юноша пытался встать, с размах урубанул мечом. Перин вновь бросился на землю, и черный клинок срезал лишь прядь волос. Взмахнув топором, Перин отсек ногу черного коня и тот рухнул на землю вместе с всадником. Юноша вскочил и с силой вбил топор туда, где у полу-человека должны были находиться глаза. Едва успев выпростить свое оружие, он увидел, как Дейс Конгар нацелила вилы в горло троллока с козлиной мордой. Тот одной лапой перехватил длинное древко и замахнулся на женщину с зазубренным копьем. Но подскочившая Марина Алывир хладнокровно полоснув тесаком, подрезала ему поджилки. А когда троллок повалился вперед, так же спокойно, словно орудовала на кухне, рассекла ему позвоночный столб. Еще один троллок схватил баде Коотон за косу и поднял в воздух. Отчаянно кричать, девушка ударила топором по окольчужиному плечу в тот самый момент, когда ее сестра Элдрин засадила в грудь троллока рогатину а седовласая Несса Айлин вонзила в него нож для разделки мяса. Повсюду, насколько мог видеть Перин, женщины сражались бок о бок с мужчинами. Только благодаря им, оттесненный к самым домам строй, еще держался. Дрались даже совсем юные девушки, но ведь и многим из принявших на себя удар мужчин еще ни разу не приходилось бриться. Некоторым и не придется. «Где же эти белоплащники? Ребятишки! Если и здесь женщины, то кто же с детьми, кто их уведет? Где же эти проклятые белоплащники? Подоспея они сейчас, можно было бы выиграть несколько минут. Несколько минут, чтобы увести детей!» Перин обернулся, ища взглядом спутников. И тут его схватил за руку темноволосый парнишка, тот, что уже прибегал к нему предыдущей ночью. Перину было не до него. Он думал о том, как собрать рассредоточившихся вдоль плотных рядов спутников, чтобы они прорубили детям путь к спасению. Сам он останется тут и сделает все, что в его силах. «Лорд Перин!» — заорал мальчишка, перекрывая оглушительные лязки и крики. «Лорд Перин!» Поначалу Перин хотел и вовсе отмахнуться от мальца, но в конце концов прихватил его под мышку, полагая, что поговорить с ним потом. Спутники засыпали троллоков стрелами. вил воткнул древко знамени в землю, чтобы оно не мешало натягивать лук. тел ухитрился изловить ходака и привязал его по воде к своему седлу. «Лорд Перин, послушайте меня, лорд Перин!» — верещал паренек. «Мастер Алтор велел передать, что кто-то напал на троллоков в тыла. Лорд Перин, вы меня слышите?» Перин, припадая на больную, не иначе как все-таки сломанную ногу, торопливо ковылял к Теллу и не сразу сообразил, что ему говорят. Но когда понял, тут же остановился, сунул топор в петлю на поясе и, подняв паренька обеими руками перед собой, переспросил. — Напал? Кто? — Я не знаю, лорд Перин. Мастер Алтор велел передать, что они вроде бы кричат «Дивенрайт», Неожиданно Айрам ухватил Перина за рукав и молча указал вперед окровавленным мечом. Перин проследил за его движением и увидел, что на троллоков сыплется град стрел сзади, с севера. «Возвращайся к ребятишкам», — сказал он, поставив мальца на землю. «Ты, молодчина! Сделал все как надо!» Мальчуган расплылся в улыбке и припустил в деревню. Оперин кривиз от боли заковылял к ходаку. Схватив брошенный телом поводье, он вскочил в седло. Оттуда обзор был лучше. И ошарашенно заморгал, не в силах поверить, что увиденное ему не мерещится, что он не принимает желаемое за действительное. На опушке леса, у вытоптанных тролоками полей, появились длинные ряды лучников в двуреченских фермерских куртках осыпавших троллоков смертоносным дождем стрел. Над их головами релы знамя с изображением Красного Орла, а под знаменем в центре строя сидела верхом на ласточке Фейли. У ее стремени стояла байн. Деву Перин признал по черной вуале, но лицо Фейли он видел отчетливо. Вид у нее был до крайности возбужденный, чуть-чуть испуганный, и торжествующей. Она была прекрасна. Мурдралы попытались развернуть троллоков и бросить их на ополченцев из сторожевого холма, но тщетно. Повернувшиеся падали, сраженные стрелами не успев пробежать и пятидесяти шагов. Исчезающий упал вместе с конем. Его не подстрелили, а сбили с ног и затоптали впавшие в панику троллоки. Попытка троллоков отбить атаку с тыла заставила их отхлынуть от строй защитников Эммондова луга, и у тех появилась возможность поднять луки. Теперь стрелы посыпались на троллоков с обеих сторон. Они падали. В их черных суматошных водоворотах исчезали рухнувшие мурдралы. Битва превратилась в избиение. Но Перин почти не замечал этого. Он видел только фейли. Возле его стремени вновь появился давешний парнишка. «Лорд Перин!» — изо всех сил пытался он перекричать ликующих земляков. Все троллоки, не успевшие вырваться за пределы досягаемости стрел, полегали на месте. У Перина промелькнула мысль, что мало кому из них удалось спастись, но она так и осталась на задворках сознания. Он не мог думать ни о чем, кроме фейли, Мальчишка настойчиво дергал его за ногу. — Лорд Перин, мастер Алвир велел передать, что троллоки сломлены. И там вправду кричат Дивенрайт. Люди, я имею в виду, я сам слышал. Перин свесился с седла и взъерошил гонцу курчавые волосы. — Тебя как зовут, паренек? — Джай Майбара, лорд Перин. Я ваш кузен. — Ну, может, не совсем кузен? — — Ну, что-то в этом роде. Мы родня. Перин закрыл глаза, чтобы сдержать подступившие слезы. И даже когда их снова открыл, его рука на голове парнишки дрожала. — Ну что ж, кузен Джайм, запомни этот день. Ты сможешь рассказывать о нем своим детям, своим внукам и правнукам. — А я не собираюсь заводить никаких детей, — твердо заявил Джайм. Девчонки противные, только и знают, что насмешничать да дразниться. От них одна морока. Думаю, когда-нибудь ты перестанешь считать их такими уж противными. Хотя, по правде сказать, мороки от них меньше не станет. Фейли. Джайм, похоже, не слишком поверил сказанному. Он задумчиво сдвинул брови, но вскоре широко улыбнулся побегу я к Хэду, да расскажу ему, что сам лорд Перин назвал меня кузеном!» И он помчался поделиться этой новостью с Хэдом и другими мальчишками, у которых благодаря сегодняшней победе будут когда-нибудь и свои дети. Солнце стояло прямо над головой, а значит, все сражение продолжалось не больше часа, тогда как Перину казалось, что на него ушла целая жизнь». Ходок, не иначе как Перин его пришпорил, двинулся вперед. Люди приветствовали Перина восторженными криками и расступались, давая ему дорогу. Там, где тролоки проломили тяжестью своих тел чистокол, образовались бреши, в одну из которых Перин и направил коня. Он ехал по тушам мертвых тролоков, но даже не замечал этого. Исчезающие и утыканными стрелами словно подушечки для булавок, бились в предсмертных конвульсиях. Перин не видел ничего. Ничего и никого. Кроме Фейли. Она выехала из строя ополченцев из сторожевого холма. Чуть задержалась, чтобы попросить Байн не следовать за ней, и поскакала навстречу Перину, держась в седле так легко и грациозно, будто составляла с ласточкой единое целое. Фелли почти не касалась узды и направляла лошадь коленями. Свадебная красная лента по-прежнему была вплетена в ее волосы. Длинные концы свисали за спину. Непременно надо раздобыть для нее цветов. Какое-то время Фелли пристально присматривалась к Перину, и ему даже показалось, что она... ну нет, Фелли, конечно же, не могла испытывать неловкости, хотя от нее и исходил такой запах словно она не была уверена в себе. «Я сказала тебе, что поеду», промолвила она, наконец, вздернув подбородок. Ласточка, выгнув шею, принялась выплясывать, но фейли успокоила лошадь, кажется, даже не заметив этого. «Что поеду?» — говорила, но ни одним словом не обмолвилась, как далеко. «Попробуй, скажи, что это не так». Перин вообще ничего сказать не мог. Она была так красива, что у него дыхание перехватывало. Видеть ее, любоваться ею – это все, чего он хотел. Он чувствовал запах ее пота, смешанный со слабым ароматом травяного мыла, и не знал, смеяться или плакать. А может, смеяться и плакать одновременно? Он желал вобрать в себя весь ее запах. Фейли сдвинула брови и продолжила. Они уже были готовы выступить, Перин. Честное слово, были готовы. Мне даже не пришлось никого уговаривать. Их троллоки почти не трогали, но они видели дым и понимали, что к чему. А мы, Байн и я, торопились изо всех сил и добрались до сторожевого холма еще до рассвета, а как только солнце взошло, пустились в обратный путь. Хмурое выражение на ее лице сменилось горделивой улыбкой. Удивительно красивой улыбкой. Они последовали за мной, Перин. Пошли за мной. Даже Тенобия никогда не водила мужчин на битву. Как-то раз, мне тогда исполнилось лет восемь. Она было вознамерилась. Но отец потолковал с ней один на один в ее покоях. И когда он отправился в запустение, она осталась дома. — По-моему, — добавила Фейли с грустной улыбкой, — мы с ним пользуемся похожими методами. Тенобия даже спровадила его в ссылку. Но ей было всего шестнадцать, и в скорости совет лордов убедил ее изменить это опрометчивое решение. Она позеленеет от зависти, когда я ей расскажу. Фейли снова умолкла, а потом собралась с духом, подбоченилась и выпалила. — Ну а ты что, язык проглотил? Собираешься что-нибудь сказать? Или так и будешь сидеть до да таращицы чурбан волосатой Я ведь не обещала тебе уехать из двуречья. Это ты говорил, а я ничего подобного не обещала, потому не за что на меня сердиться. Ты вздумал отослать меня, потому что решил, будто сложишь здесь голову, а я взяла довернулась, чтобы... Я люблю тебя. Это единственное, что он мог вымолвить, но, как оказалось, большего и не требовалось. Едва Перин успел произнести эти слова, как Фелли подъехала к нему вплотную, обняла и прижалась лицом к его груди. Изо всех сил, словно хотела его раздавить. Он нежно гладил ее темные шелковистые волосы, просто ощущая их под рукой, и этого было достаточно. «Я так боялась, что не успею», — промурлыкала она, уткнувшись в его кафтан. «Эти парни из сторожевого холма поспешали изо всех сил, но когда мы добрались до Эммондова луга, выдрались уже у самых домов, «Да я еще и не сразу тебя увидела!» Она поежилась и умолкла. Но когда заговорила снова, голос ее звучал заметно спокойнее. «А из Дивенрайт пришли?» Перинц трепенулся и даже перестал гладить ее волосы. «Да, пришли. А ты-то откуда знаешь? Неож-то и это ты устроила?» «Нет, сердце мое. Хотя, если б могла, непременно бы устроила. Просто когда тот человек...» «Помнишь, — он говорил, — мы идем?» Я сразу подумала, надеялась, что как раз и в этом и дело. Она слегка отодвинулась и вскинула на него глаза. «Я не могла сказать тебе сразу, Перин, потому что сама не была уверена и не хотела пробуждать напрасные надежды. Вот если бы они не... <кх> не сердись на меня, Перин!» Он со смехом подхватил ее на руки и пересадил в свое седло. Фейли тоже рассмеялась. Сделала вид, будто сопротивляется, но в конце концов обняла его. «Я никогда, никогда не стану сердиться на тебя», — Фелли прикрыла ему рот ладошкой. Мама рассказывала, что когда отец перестал на нее сердиться, она чуть с ума не сошла, решив, что стала безразлична ему, и сделала все, чтобы привести его в чувство. «Так что ты, Перин, будешь на меня сердиться». Если хочешь принести мне еще один свадебный обед, поклянись, что если рассердишься, никогда не станешь этого скрывать. Ведь сама я вижу лишь то, что ты позволяешь мне увидеть, муж мой. Муж мой, — повторяла она с видимым удовольствием. Мне нравится, как это звучит. Перин заметил, что она не сочла нужным сказать, будет ли и сама давать ему знать, когда рассердится но, исходя из предыдущего опыта, полагал, что это ему придется выяснять самому. Семейная жизнь, во всяком случае, поначалу, не обещала быть легкой. Но какое значение это могло иметь сейчас? Фейли жива, и она рядом. «Конечно, я всегда буду давать тебе знать, когда рассержусь, жена моя», — заверил Перин. Фейли посмотрела на него так, будто не знала как ей отнестись к сказанному. «Ох, кузен Джайм, никогда тебе не понять, девчонок. Но со временем тебе будет все равно». Неожиданно Перин осознал, что вокруг валяются туши убитых троллогов, а истыканный стрелами Мурдрал все еще бьется, цепляясь за жизнь. Юноша медленно повернул коня. Земля, насколько хватало глаз, была усеяна трупами. Точно черное бугаристое поле, поросшее оперенными сорняками. Стервятники уже кружили над полем, почуяв поживу. Только воронов нигде не было видно. По словам Джайма, выходило, что то же самое можно увидеть и к югу от деревни. Горы трупов и куча стервятников. Но этого недостаточно, чтобы поквитаться за деселье Адоро маленького Пэта или... Ничто не может возместить такую утрату. Ничто и никогда. Перин сжал Фелли в объятиях с такой силой, что она пискнула. Но когда он попытался ослабить хватку, она удержала его руки. Из деревни валом валил народ. Опираясь на копье, словно на посох, ковалял бран, которого поддерживала улыбающаяся Марин. Дейс Конгар обнимала за плечи своего мужа Вита. Шли рука об руку Гаул и Чаат с открытыми лицами. Уши Лойла устала обвисли. У Тэма все лицо было в крови. А Флан Левин и на ногах-то держался лишь благодаря помощи своей жены Эдин. Ранены были почти все. Но многих уже успели наспех перевязать. Люди все пребывали и пребывали. И лам и Деф, Ивин и Аэрам, Эверт, Кэндвин и Хью с Тедом, конюхи из винного ручья, Бан, Тел и другие спутники, ухитрившиеся таки сохранить свое знамя. Подъехали верен с Аланой, сопровождаемой Томасом и Айвоном. Старый Байли Конгар уже размахивал Баклагой, в которой наверняка был Эль, а то и Брэнди. Тут же был и Кен Буье, и Джак Алсин в окружении своих многочисленных сыновей и дочерей, а также Райан и Ила, все еще державшие на спинах младенцев. Появились и вовсе незнакомые Перину лица, не иначе как подоспевшие на выручку жители Дивенрайт. Детишки со смехом бегали под ногами у взрослых. Подошедшие развернулись веером и, обступив передные и фейли, образовали широкий круг. Они как будто не замечали мертвых троллоков и бившихся в агонии мурдраалов. Все взоры были устремлены на восседающую на ходоке пару. Над полем повисла тишина. Такая тишина, что Перин занервничал. Чего они на меня уставились? И молчат, словно в рот воды набрали. И тут появились белоплачники. сверкающие сталью колонна по четыре возглавляемая Дэйном Борнхальдом и Джаретом Байером, медленно выехала из-за домов. Плащи воинов выглядели так, будто их только что выстирали и отгладили, и даже копья они держали под одним строго выверенным углом. Двуреченцы встретили их ропотом, но расступились и пропустили в центр круга. Увидев перина, Борнхальд поднял руку в стальной перчатке, Звякнули уздечки, заскрепили седла. Колонна остановилась. «Дело сделано, отроди тени!» Байер скривил рот, но выражение лица Борнхольда не изменилось. Он даже не повысил голоса. «С покончено, и, согласно уговору, я беру тебя под стражу, как убийцу и приспешника темного!» «Нет!» — воскликнула Фейли, и, обернувшись, сердито уставилась на Перина. — Что он несет? Какой еще уговор? Ее слова почти потонули в возмущенном реве двуреченцев. — Нет, не позволим! — Златоокий! Златоокий! Не сводя глаз с Борнхэда, Перин, в свою очередь, поднял руку, и выкрики постепенно стихли. Когда воцарилось молчание, он заговорил. — Я обещал что позволю тебе взять меня под стражу, если вы нам поможете. Голос его звучал на удивление спокойно, хотя внутри нарастала холодная ярость. Если поможете, белоплачник! Где же вы были во время боя? Борнхальд молчал. Из толпы выступила Дейс Конгар с под боком. Муженек льнул к ней так, будто решил никогда больше не отпускать ее ни на шаг. Одной рукой она прижимала к себе бывшего на голову ниже ее супруга, а в другой держала острые вилы. «Они отсиживались на лужайке», — громко заявила Дейс. «Выстроились в колонну, расфронтились, что твои девчонки, когда на танцы в день солнца соберутся, а с места так и не стронулись» потому нам, женщинам, и пришлось лезть в драку». Женщины поддержали ее гневными выкриками. «Правильно! Верно! Мы увидели, что вас вот-вот сомнут, вот и... А эти щеголя торчали на лужайке, точно шишки на елке. Ни один и пальцем не шевельнул». Борнхальд, не отрываясь и даже не моргая, смотрел прямо в глаза Перину. «А ты, отродье тени, надеялся, что я доверюсь тебе?» Он усмехнулся. — Твой замысел провалился, потому что подоспели люди. Этого ты не предвидел, да? Надеюсь, ты не хочешь сказать, что сам их призвал. Фейля открыла было рот но Перин прижал палец к ее губам. Она ущипнула его, сильно и больно, но промолчала. Борнхольд наконец-то возвысил голос. — Я все равно увижу твой конец отродья тени. Жизнь положу. Но ты попадешь на виселицу! Пусть сгорит весь мир, но я этого добьюсь!» Последние слова Борнхальд выкрикнул. Байер вытащил меч из ножен почти на ладонь, а находившийся у него за спиной здоровенный воин, Перин припомнил, что его, кажется, звали фараном выхватил свой. При этом Фарен не скалился, как Байер, а улыбался, словно предвкушая потеху. Однако оба замерли, увидев, как двуреченцы подняли луки, нацеливаясь в белоплащников. Воины беспокойно заерзали в седлах, но Борнхольд не выказал никаких признаков страха. Он испытывал лишь ненависть. Перин чуял ее запах. Обведя взглядом двуреченцев, державших на прицеле всех его солдат, Борнхольд снова повернулся к Перину. Глаза его горели неистовой злобой. Перин сделал знак рукой, и напряжение спало. Двореченцы медленно и неохотно опустили руки. «Вы не пожелали помочь нам?» Продолжил он холодным и твердым, как сталь, голосом. «И не только нам. Если вы хоть кому-то в двуречье помогли, то разве что случайно. Тролоки убивали людей, опустошали поля и фермы, а вы выискивали приспешников темного среди деревенского люда, где их отродясь не бывало. Борнхольд поежился, но глаза его по-прежнему лихорадочно горели. — Уводи своих людей, Борнхольд, — решительно заявил Перин. — И не только из Эммондова луга, но и вообще из Двуречья. Уходите. — Рано или поздно я увижу тебя на виселице, — тихо проговорил Борнхольд, и, взмахнув рукой, чтобы солдаты следовали за ним, направил коня прямо на перина. Тот повернул ходака и отъехал в сторону. Он хотел, чтобы белоплащники убрались из двуречия, но не намеревался проливать кровь. Борнхольд больше ни разу не повернул головы, но Байер глядел на перина с лютой злобой, а Фаеран, как ни странно, чуть ли не с сожалением, Остальные белоплащники смотрели прямо перед собой. Кольцо двуреченцев медленно разомкнулось, и колонна белоплащников, брецая железом, двинулась на север. К Перину подошли люди в старых, плохо подогнанных доспехах. Было их около дюжины, все незнакомые. Удалявшихся белоплащников они проводили неприязненными взглядами. Возглавлял эту группу, Седовласый малый, с обветренным лицом, облаченный в длинную до колен кольчугу, из под шейного выреза которой виднелся ворот обычного деревенского кафтана. Он неуклюже поклонился Перину, перегнувшись через собственный лук. — Я Джеринвар Барстер, милорд Перин, а люди меня кличут попросту Джером. Говорил он торопливо, будто боялся, что его в любой момент прервут. Прошу прощения за беспокойство. Наши парни приглядят за этими белоплачниками, ежели бы, конечно, не против. Все одно многим из нас не терпится вернуться домой. Пусть даже мы не поспеем до темноты. У нас в Сторжевом холме этих молодцов в белых плащах тоже полным-полно, но они оттуда и носа не высунут. Мы отправились, а они не с места. Без приказа даже своих выручать не тронутся. «Я вам так скажу, лорд Перин». Дураки они все, набитые. Надоели они нам так, что самое время их выставить. Толку от них никакого. Только и знаешь, что соваться в чужие дома, да подбивать добрых людей, доносить да на соседей. Он смущенно взглянул на Фейли и опустил голову. Но поток слов при этом ничуть не замедлился. Прошу прощения у вас, миледи Фейли, за то, что побеспокоил вас и вашего лорда. Я просто хотел, чтобы он знал, мы с ним... А жена у вас славная, достойный лорд, раз чудесная женщина, лучше и быть не может. Вы ж не обессудьте, леди Фейли, я по-простому говорю, как умею. Ну что ж, мы, пожалуй, тронемся, пока светло. Что болтать попусту? Языком овец не стригут. Еще раз простите, лорд Перин. Простите, леди Фейли. Он снова отвесил низкий поклон, остальные последовали его примеру, и весь отряд удалился подгоняемый бурчанием мэра. «Нечего отнимать время у лорда и леди. И мы без нас есть чем заняться. Да и нам тоже». «Кто это такой?» спросил Перин, слегка ошарашенный этим словесным потоком. Эдак тараторить не умели, пожалуй, и Дейс Конгер с Кеном Буйе вместе взятые. «Ты его знаешь? Он из Стражевого холма». «Мастер Барстер? Мэр Стражевого холма. Ну, остальные...» члены совета деревни. Круг женщин тоже отправит к тебе делегацию во главе с Эдельгайлин. Там уж не мудрый, но попозже, как только станет ясно, что дорога безопасна. Они говорят, что хотят взглянуть, на что годится этот лорд Перрин, но сами приставали ко мне, чтобы я научил их делать реверанс, а Эдельгайлин пришлет тебе своих яблочных пирогов. Ох, чтоб мне сгореть! — выдохнул Перин. — Да я гляжу, эта зараза распространяется. — Зря я не пресек все это в самом начале. — Эй, вы! — крикнул он вслед удалявшимся мужчинам. — Не называйте меня так. Я кузнец. Слышите? Кузнец! Джер Барстер обернулся, помахал Перина рукой, вновь поклонился и заторопил остальных дальше. Фейли расхохоталась и и дернула перина за бороду. «Милый ты дурачок, мой лорд-кузнец! Поздно поворачивать назад, ничего уже не изменишь!» неожиданная ее улыбка стала совсем лукавой. «Скажи-ка, муж мой, а не найдешь ли ты возможности остаться наедине со своей женой? Да поскорее! Похоже, замужество сделало меня нахальной, словно я домонийская бесстыдница какая!» «Я знаю, что ты устал, но...» Она осеклась, вскрикнула и вцепилась в его куртку, когда Перин, недослушав, пришпорил ходака и во весь опор понесся к постоялому двору. Скакавшую пару сопровождали приветственные возгласы, но это его не беспокоило. «Златоокий!» — неслось над Эммондовым лугом. «Златоокий! Лорд Перин Златоокий!»